Глава 16. Следующие дни были посвящены медитации и моим попыткам самосовершенствования. Шен будто забыл, что его ждут артефакты, бездна, а заклинатели выстроились в очередь возле пещеры, чтобы сразиться с ним. Никто не вспоминал, что один из артефактов забрал Дзян Чен Ян, а три оставшихся лежат и ждут, пока их кто-нибудь добудет. Я даже подумала, что Ханьшен передумал захватывать мир. Все-таки поверил, что его ждут одни неудачи. — Почему мы не идем за другими артефактами? — тихо спросила у Фэн Луна, издали наблюдая за медитацией Ханьшена. Сейчас злодей выглядел спокойным и умиротворенным. Лицо выражало безмятежность, а вокруг с тихим шелестом кружилась темная ци. «Иллюзии темные сущности из лунной пещеры травмировали его дух», — ответил Фен Лун. «Даже видения древнего чудовища коснулись его, и, кажется, они принесли больше вреда, чем все предыдущие». «А что он увидел?» «Конечно, мне тут же стало интересно, что может вывести злобного злодея из душевного равновесия». «Не знаю», — сказал Фэн Лун. «Но по его хитрому взгляду, которым он покосился на меня, я поняла, что это не так». «Ну, скажи!» — не отставала я. И, кажется, сказала это слишком громко, потому что но услышал меня, и по пещере разнесся его суровый голос. Аньюэ, если ты, наконец, решила научиться обращаться с Ци, то иди ко мне!» Я поплелась к нему. Но, если честно, я не верила в свой успех. Все попытки сделать хоть что-то были безуспешны. И не потому, что я не старалась. Наоборот. Я пыталась научиться управлять энергией яйцы изо всех сил. Без нее в логове на горе не обосноваться. Да, мне выделили одеяло и тонкий матрас, но в моей пещере, как оказалось, жила змея. Змея боялась, не то чтобы очень сильно, но когда обнаружила ее спящей рядом со мной под одеялом, кричала громко. — От твоих криков эта змея забилась в самый дальний угол, — говорил Фен Лун, выискивая ее в трещинах а может вообще выползла наружу и теперь живет на соседней горе жаль вздохнул мохун я бы оставил ее себе я даже догадывалась зачем демону змея кажется проигранный спор его ничему не научил и дракон с демоном поспорили снова наверное теперь демон решил сделать все чтобы я ушла не на ту напал планы сопротивления рождались в моей голове один за другим Но мне не удалось их исполнить, потому что я столкнулась с новой проблемой. Ветер снаружи переменился, и теперь по пещере гулял сквозняк. Потом пошел дождь, и в трещину, которая оказалась прямо над моей постелью, просачивалась вода. — Если тебе не нравится, могу снова поставить для тебя формацию, — сказал Ханьшен. — Будешь сидеть в клетке. Мохун, который помог мне с уборкой в первый раз, не стал вообще отвечать. Сейчас он поглаживал змею, которую все-таки отыскал, и даже не посмотрел на меня, когда я обратилась к нему с просьбой. Может, тогда, когда убирали камни, демоны оставил трещину в стене? Но на этот вопрос мог ответить только Мохун, а он сюсюкался с питомцем. И даже милаш фен -Лун предал меня. — Если ты хочешь остаться с нами, тебе придется справляться с этим самостоятельно, — вздохнул он. — Это я-то хочу с ними остаться? — — возмутилась я в мыслях. — Разве не наоборот? Они должны были уговаривать меня не уходить. В качестве утешения Фен лун протянул мне кувшин с вином. И, конечно, я взяла его. Под возмущенные крики дракона вылила содержимое, а кувшин поставила под капающую с потолка воду. От сквозняка пришлось соорудить ширму из веток и простыни. Вообще-то я хотела прихватизировать ширму у Ханьшена, но он загородил свою комнату магической стеной, и я просто не могла зайти к нему. Никто, абсолютно никто не хотел помочь несчастной попаданке, случайно угодившей в их мир. В этом мире, похоже, действовало правило «помоги себе сам». Но это не повод унывать. И я снова села напротив Ханьшена, чтобы в очередной раз провалиться в изучении основ самосовершенствования». «Почувствуй ци внутри себя и заставь ее течь по каналам», — повторил Ханьшен, не открывая глаз. Однако голос его казался напряженным. «Кажется, он потерял терпение еще до того, как я подошла к нему, а мне вовсе захотелось вернуться к брошенной рисовой грядке». Сложила пальцы, как показывал Ханьшен, и сосредоточилась. Попыталась почувствовать внутри себя искру магии и направить ее в меридианы». Но, кажется, чтобы стать заклинательницей, надо родиться заклинательницей. Я не чувствовала ничего такого, о чем говорил мне Ханьшен. «Ты либо делаешь это специально, либо глупа», — сказал Ханьшен, глядя на мои потуги. Выдохнула и посмотрела на него. Он хмурился, но я не могла понять, злится он или просто разочаровался в бездарной ученице. «А мне кажется...» сказал Фэн Лун и подсел к нам. «Дело совсем в другом. Ань и странное существо. Живу тысячу лет, а таких еще не встречал. В теле сильной заклинательницы беспокойный дух. Разве может такой дух наполнить меридианы энергией Ци?» Снова перевела взгляд на Хань Шена, но он никак не стал комментировать предположение Фэн Луна, вздохнул и сказал. «Продолжай медитировать». Я снова закрыла глаза. Смогла различить звук открываемого кувшина. У дракона была своя медитация. Однако такая мелочь не могла отвлечь меня от главного. И я снова пыталась представить внутри себя жаркий огонь, который вот-вот растечется по венам. — Ты должна не придумать ядро, а почувствовать его! — продолжал наставлять Ханьшен. Легкий шелест ткани... И Хань Шен сел за моей спиной. Он положил ладони на мои плечи. А я, вместо того, чтобы сосредоточиться на ци, задалась вопросом, а точно ли он меня учить собрался, а не просто воспользовался моментом, чтобы облапать. И, кажется, я оказалась права. — Что ты делаешь? — воскликнула я, когда его пальцы стали медленно спускаться по моим рукам. — Меридианы проходят через твое тело. Текущая по ним ци подчиняется мыслям, а руки способны направить ее, — сказал он, игнорируя мое возмущение. Его ладони сомкнулись на моих запястьях. Он расположил мои руки перед моим животом, как когда-то это сделал на поляне. Я направлю свою ци по твоим меридианам, просто почувствую ее. Тихий голос возле самого уха и вместо цы я почувствовала бегущие по спине мурашки. И как-то я не была уверена, что разлившийся по телу жар имел отношение к медитации. Попробовала сосредоточиться и сконцентрироваться на нужных мне ощущениях, но тихое дыхание Ханьшена отвлекало больше, чем фэнлун глотающий свое вино в паре метров от нас. «Чувствуешь?» — спросил Ханьшен. «Нет». Буркнула я и попыталась скинуть его руки, но он схватил меня крепче. — Меня кое-что раздражает. — И что же это? — мурлыкнул Ханшин. Ты! — Разве? — тихий смешок возле уха. — А мне кажется, ты нарочно делаешь все, чтобы привлечь мое внимание. Оглянулась на Фен Луна в поисках защиты, но тот куда-то вдруг испарился. Хань Шен же продолжал издеваться надо мной. Он положил руку чуть выше моего живота. Ядро заклинателя находится здесь. Пока ты не сможешь почувствовать его, ты не сможешь управлять ци. Я чувствовала, что надо вспоминать инструкции Чоп по самообороне, пяткой по ноге затылком по носу, а дальше и... я забыла. Может, уже отпустишь меня? снова попыталась высвободиться. Только не говори, что это тебе не нравится. Снова тихий смешок возле уха, и Хань Шен прижал меня крепче. Я же вспомнила, что с ним лучшей защитой всегда было нападение. Он не видел моей коварной улыбки, но вздрогнул, когда я подняла руку и коснулась пальцами его щеки. «А может, и нравится», — ответила ему. «Вот только в этот раз Хань Шен не отпустил меня, и я впервые поняла, что играю с самым настоящим огнем». И если так продолжит, то вообще непонятно, чем это закончится. Но только я запаниковала, Хань Шен словно почувствовал мое смятение, встал и снова сел напротив меня, закрыл глаза и равнодушно сказал: "Просто медитируй".